Издательство «Эксмо». Дэвид Эпштейн. Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни. Эту и все прочие книги я посвящаю Элизабет. Эпиграф. Николай вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно имение, а не какая-нибудь отдельная часть его. и хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты. Лев Толстой. Война и мир. Вступление. Роджер против Тайгера. Для начала парочка историй из мира спорта. Первую вы, возможно, знаете. Отец мальчика ясно видел. Что-то не так. Уже в полгода его сын, держась за руку и с легкостью удерживая равновесие, гулял по дому. В семь месяцев отец подарил ему клюшку для гольфа, и мальчик таскал ее с собой всюду, где бывал в своих ходунках. В десять месяцев он слезал с высокого стула и бежал к сделанной специально для него клюшке для гольфа и повторял свинг, подсмотренный в гараже. Говорить он еще не мог, и отец рисовал картинки, чтобы показать мальчику, как правильно держать клюшку. «Когда ребенок еще не умеет говорить, научить его играть в гольф не так-то просто», рассказывал он впоследствии. «В два года, в том возрасте, когда, согласно возрастным нормам развития ребенка, он должен уметь пинать мяч и стоять на цыпочках», мальчика показывали по национальным каналам. Клюшка у него была такая, что доставала ему до плеча и помогла провести мяч мимо восхищенного Боба Хоупа, знаменитого актера и комика. В тот же год он отправился на дебютный турнир и занял первое место в категории 10 лет и младше. Времени было в обрез. К трем годам мальчик уже учился играть в бункеле, а отец вовсю планировал его будущее. Он знал, что этот путь предначертан сыну судьбой, а его долг стать проводником. Задумайтесь, если бы вы были так же уверены в судьбе, то начали бы с трехлетнего возраста готовить своего ребенка к общению с ненасытными СМИ. Отец изображал из себя репортера и допрашивал мальчика, учил его отвечать коротко и четко, не вдаваясь в подробности. В четыре года отец отвозил его на поле в девять утра и забирал через восемь часов, и несколько раз даже выиграл пари у тех, кто в это не верил. В восемь лет сын впервые одержал победу над собственным отцом. Он не возражал, так как был твердо уверен в том, что сын обладает уникальным талантом, а его задача помочь развитию. Отец и сам был выдающимся спортсменом и добился всего наперекор судьбе. В колледже он играл в бейсбол, будучи единственным чернокожим во всей команде. Он понимал людей и важность дисциплины. Окончив курс социологии, он отправился во Вьетнам в составе элитного подразделения армии США Зелёные береты. а позже обучал будущих офицеров тактики психологической войны. Он понимал, что не был образцовым отцом трем своим детям от первого брака, но когда родился четвертый, осознал, что ему представился второй шанс. Теперь все будет по плану. К моменту поступления в Стэнфордский университет мальчик был знаменит, и вскоре его отец развернул полномасштабную компанию. Он верил. Сын станет для истории важнее Нельсона манделы Ганди и Будды. Его аудитория гораздо больше, чем у любого из них, — говорил отец. Он — мост между Востоком и Западом. Для него нет границ, потому что у него есть наставник. Я пока не знаю, как именно все будет, но он — избранный. Вторую историю вы, возможно, тоже слышали, хотя, может, и не сразу ее узнаете. Его мама была тренером — но никогда не тренировала сына. Едва научившись ходить, он вовсю гонял мяч. Став старше, по воскресеньям начал играть с отцом в сквош. Он не проявлял особого интереса к лыжам, борьбе, плаванию, скейтбордингу, зато с увлечением играл в баскетбол, гандбол, классический и настольный теннис, бадминтон, через соседскую изгородь и футбол в школе. Позднее он отдал должное широкому спектру видов спорта которые помогли ему достичь непревзойденной спортивной формы и развить координацию движений. «Он осознал, что вид спорта не имеет большого значения. Для меня всегда было важно, чтобы игра строилась вокруг мяча», — вспоминал он. С самого детства мальчику нравилось играть. Родители не возлагали особенных надежд на его спортивную карьеру. «У нас не было ни плана А, ни плана Б», — рассказывала позднее мать. Она и отец советовали мальчику опробовать как можно больше видов спорта. В то же время это было необходимо. По словам матери, мальчишка становился невыносим, если слишком долго сидел без дела. И хотя мама была тренером по теннису, с ним она решила не заниматься. От него у меня были одни расстройства, признавалась она. Он перепробовал все самые странные пасы и ни разу не отбил мяч, как нормальный человек. Как матери мне было попросту обидно. Его родители не давили на него, как раз наоборот. Ближе к подростковому возрасту он все сильнее увлекался теннисом, и вместо того, чтобы подтолкнуть его, они лишь просили не принимать теннис всерьез. Во время его матчей мать нередко уходила гулять с подругами. У отца было всего одно правило — главное — не жульничать. Так он и делал, и со временем добился немалых успехов. Подростком он играл так хорошо, что его пригласили дать интервью для местной газеты. Мать была в ужасе. На вопрос, что он планирует купить на деньги, вырученные от первой игры, он ответил «Мерседес». Каково же было ее облегчение, когда она прослушала запись интервью и поняла, что в текст закралась ошибка. Мальчик ответил «Мерседес». На швейцарском немецком это означало попросту «кучу дисков». Тяги к состязаниям у мальчика было не отнять. Но когда инструкторы по теннису решили перевести его в группу более старших игроков, он попросился обратно, чтобы не расставаться с друзьями. В конце концов, львиная доля веселья заключалась в том, чтобы после тренировок вместе слушать музыку, мериться силами или гонять мяч. К тому времени, когда он наконец оставил прочие виды спорта и, что самое примечательное, футбол, чтобы посвятить себя теннису, Другие ребята вовсю работали с тренерами по силовым видам спорта, спортивными психологами и специалистами по питанию. Но это не помешало ему идти дальше. К 35, возрасту, когда легендарные теннисисты уходят на пенсию, он по-прежнему занимал первое место в мире. В 2006 году Тайгер Вудс и Роджер Федерер впервые встретились, оба на пике формы. Тайгер прилетел на частном самолете посмотреть открытый чемпионат США по теннису. Федерер из-за этого волновался особенно, но все равно победил третий раз за год. Вудс пришел к нему в раздевалку, чтобы вместе выпить за победу. Это было уникальное единение душ. «Никогда прежде я не разговаривал ни с кем, кто настолько привык к ощущению непобедимости», рассказывал потом Федерер. Они сразу подружились, что не мешало им регулярно вести жаркие споры о том, кто был самым именитым спортсменом в мире. И все же от Федерера не ускользнула контрастность их судеб. «Его история была совершенно не похожа на мою», — признался он своему биографу в 2006 году. «С самого детства он упорно шел к цели побить все рекорды. А я мечтал лишь о том, чтобы хоть раз встретиться с Борисом Беккером или сыграть на Уимблдоне». Не может не удивлять тот факт, что ребенок, чьи родители никак не мотивировали его на занятия спортом, который поначалу занимался им как любитель, повзрослев, стал непревзойденным мастером своего дела. В отличие от Тайгера, тысячи детей имели преимущество перед Роджером. Невероятное детство гольфиста легло в основу целого ряда бестселлеров о развитии мастерства, в частности, руководство для родителей, который написал его отец, Эрл. Тайгер не просто играл в гольф. Он занимался целенаправленной практикой, техникой, которую сейчас признают единственно верной программой развития навыков. Курс рассчитан на 10 тысяч часов. Согласно этой программе, единственным фактором в развитии навыка в какой бы то ни было сфере является количество накопленных часов концентрированной тренировки. Продуманная практика, согласно исследованию 30 скрипачей, которые и распространили эту программу, становится возможной, когда ученикам дают четкие указания оптимального метода, когда за их работой в индивидуальном порядке наблюдает инструктор, который получает непосредственную информационную обратную реакцию и знания о результатах их тренировок и регулярно выполняют аналогичные или похожие задания. Множество работ по развитию навыков показывают, что элитные спортсмены еженедельно уделяют больше времени высокотехничной концентрированной практики, чем те, кто топчется на более низких уровнях. Со временем Тайгер стал живым доказательством того, что количество часов целенаправленной практики переходит в качество, то есть в успех. Из этого логичным образом вытекает, что тренировки необходимо начинать как можно раньше. Сам посыл о необходимости как можно раньше сосредотачивать усилия на узкой специальности выходит далеко за пределы спорта. Нам часто говорят, что чем сложнее становится мир, чем больше он требует конкурентоспособности, тем уже должна быть наша специализация, и тем раньше нужно начинать оттачивать свои навыки. Самые известные личности обязаны этим успехом, в том числе тому, что рано начали. Моцарт за клавиатурой, гендиректор Facebook Марк Цукерберг тоже, только клавиатура у него была другой. Чем шире становится библиотека человеческих знаний, и чем теснее связи между сферами современного мира, тем острее встает необходимость в сужении фокуса. Так, онкологи теперь специализируются не на лечении раков в целом, но на работе с конкретным органом, и подобная тенденция с каждым годом наблюдается все отчетливее. Хирург и писатель Атул Гаванде отмечает, что когда врачи в шутку говорят о хирургах левого уха, Нужно убедиться, что их на самом деле не существует. В своем бестселлере «Скачок» – «Баунс» на тему 10 часов британский журналист Мэтью Саэт предположил, что правительство страны потерпело неудачу именно потому, что не последовало примеру Тайгера вуца который выбрал путь узкой специализации. Ротация чиновников высокого ранга между департаментами, по его мнению, не менее абсурдна, чем если бы Тайгер Вудс играл попеременно то в гольф, то в бейсбол, то в футбол, то в хоккей. Не стоит забывать о том, что масштабный успех на недавних Олимпийских играх после нескольких десятилетий весьма средних результатов был обеспечен именно программами по привлечению взрослых спортсменов в новые виды спорта, а также на создание канала для тех, кто поздно начал, или «неторопливых пекарей», как назвал их один из чиновников, который составлял программу. Сама мысль о спортсмене, даже о том, кто мечтает стать элитным, но, по примеру, Роджера пробует себя в различных видах спорта, не так уж абсурдна. Элитные спортсмены на пике формы гораздо больше времени уделяют интенсивным узкоспециализированным тренировкам, нежели их коллеги более низкого уровня. Однако ученые, проанализировав путь спортсменов с раннего детства, составили график, после анализа которого можно сделать такой вывод. Те, кто в конечном итоге становится элитой, реже начинают ранние целенаправленные тренировки в том виде спорта, который потом избирают для специализации. Напротив, они проходят через то, что исследователи называют периодом проб. Пробуют себя в различных видах спорта, как правило, в необорудованной или малооборудованной среде. За это время они приобретают ряд физических навыков, которые затем используют. Они познают границы собственных возможностей и наклонностей и лишь затем решают сосредоточить все усилия в одной области. Авторы одного из исследований спортсменов в рамках отдельных видов спорта прямо позиционировали позднюю специализацию как «ключ к успеху». Другая работа так и называлась «Как достичь вершин в командном спорте? Начать поздно, усиленно тренироваться и быть целеустремленным». Мэйкин и Ту-зэ-топ-ин-тим-спортс. Старт лейтэ, интенсифай, энд би дитээмэнд. Когда я начал исследовать этот феномен, то столкнулся не только с конструктивной критикой, но и с прямым отрицанием. «Может быть, в другом виде спорта, да», часто говорили фанаты, «но не в нашем». И громче всех высказывалось сообщество самой популярной игры в мире – футбола. А потом, как по заказу, В конце 2014 года группа немецких ученых опубликовала исследование. Согласно ему, почти все члены их национальной сборной, только что выигравшей Кубок Мира, были из позднячков, которые до 22 лет, а то и дольше, играли в любительских командах. Большую часть детства и отрочества они гоняли с мальчишками мяч во дворе или вовсе занимались другими видами спорта. Спустя два года вышла еще одна работа, авторы которой сравнивали навыки 11-летних игроков и прослеживали их путь в течение двух лет. Те, кто занимался разными видами спорта или играл в любительский футбол, но не в организованных тренировках, к 13 годам показывали лучшие результаты. Подобные заключения подтверждаются теперь результатами других исследований, от хоккея до волейбола. Пропаганда гиперспециализации – это основа обширной и весьма успешной маркетинговой машины, которой движут лучшие побуждения, будь то сфера спорта или что-то другое. На деле же путь Роджера к звездам намного более распространен, чем путь Тайгера, но подобные истории рассказывают в полголоса, если рассказывают вообще. Вам могут быть знакомы имена спортсменов, которые выбрали этот путь, но их прошлое – Вряд ли. Я начал писать это вступление сразу после Суперкубка 2018 года, в ходе которого один защитник, Том Брейди, который пришел в футбол из профессионального бейсбола, столкнулся с другим игроком, Ником фолзом который перепробовал бейсбол и карате, а в колледже не мог выбрать между баскетболом и футболом. В тот же месяц чешская спортсменка Эстер Ледицкая, стала первой женщиной, завоевавшей золото в двух видах спорта – лыжах и сноуборде – в рамках одной зимней Олимпиады. В юности Ледицка занималась различными видами спорта, и по сей день она играет в пляжный волейбол и занимается виндсерфингом. Прилежно училась в школе и никогда не стремилась занять первое место в подростковых соревнованиях. В статье, опубликованной в газете Washington Post, после ее победы писали В эпоху жесткой специализации в мире спорта Ледицка стала настоящим апостолом разнообразия. Сразу после ее подвига украинский боксер Василь Ломаченко установил рекорд по самому малому количеству боев перед получением мировых титулов в трех весовых категориях. Ломаченко, который в детстве на 4 года оставил профессиональный бокс, чтобы выучить традиционный украинский танец, вспоминает, Когда я был ребенком, занимался столькими видами спорта, гимнастикой, баскетболом, футболом, теннисом, думаю, что в конечном счете благодаря этому и достиг своей теперешней формы. Росс Такер, видный специалист в области спорта, резюмировал результаты исследований в этой области такими словами. Мы знаем, что ранний старт – ключ к успеху, так же, как и разнообразие опыта. В 2014 году Я включил данные из исследований поздней специализации в послесловие к моей первой книге – «Спортивный ген» – «The Sports Gene». На следующий год меня пригласили на интервью, в котором я должен был рассказать об этом перед совершенно новой аудиторией. То были не спортсмены и не тренеры, а отставные военные. Готовясь к этому интервью, я проштудировал множество научно-популярных журналов – где публиковались материалы по специализации и смене карьеры вне мира спорта. То, что удалось обнаружить, меня потрясло. Так, по данным одного из исследований, те, кто рано находил себе занятие по душе, начинали зарабатывать сразу после колледжа, зато тем, кто специализировался позже, чаще удавалось найти работу, которая сильнее соответствовала их навыкам и индивидуальным качествам. Еще я нашел множество работ, которые показывали, Как изобретатели технологий повышали качество своей научно-исследовательской деятельности с помощью опыта в различных сферах, в противовес тем, кто посвящал себя какой-то определенной отрасли. По мере развития карьеры они жертвовали лишь долей глубины знаний взамен большего охвата. Подобные результаты показывали исследования деятельности представителей творческих профессий. Кроме того, Я стал приходить к выводу, что некоторые люди, чьей работой я искренне восхищался, наблюдая издалека, от Дюка Эллингтона, который в детстве прогуливал уроки музыки, чтобы играть в бейсбол или рисовать, до Мириам Мерзохани. Она мечтала писать книги, а вместо этого стала первой женщиной, которая получила Филдсовскую премию, самую престижную награду в области математики. Оба, по всей видимости, избрали для себя путь Роджера. Продолжив свои изыскания, я познакомился с историями выдающихся личностей, которые добились успеха не вопреки собственному опыту и интересам, а благодаря им. Среди найденных мной примеров были генеральный директор, получивший первую официальную должность, когда ее ровесники готовились к пенсии, художник, который сменил пять видов деятельности, пока не нашел собственное призвание и не изменил мир, изобретатель, решивший придерживаться собственной философии антиспециализации, и превративший небольшое предприятие, основанное в XIX веке, в компанию, чье имя теперь на слуху. В своем исследовании большого мира я лишь слегка коснулся поверхности, и потому в ходе выступления перед отставными военными приводил примеры главным образом из мира спорта. Все прочие сферы я затронул вскользь, но аудитория приняла мою идею. Все присутствующие поздно нашли свою нишу или сменили род занятий, и когда после выступления один за другим они подходили ко мне знакомиться, я замечал, что все были слегка озабочены этим фактом, а некоторые едва ли не стыдились его. Все они пришли на выступление по приглашению фонда Пэта Тилмана. Он учрежден в память о покойном игроке национальной сборной по футболу, который оставил спортивную карьеру, чтобы стать рейнджером. Фонд выдает гранты ветеранам, действующим офицерам и жёнам военнослужащих, которые решили сменить род деятельности или продолжить образование. Все собравшиеся получили эти гранты. Они были бывшими десантниками ВДВ и военными переводчиками, а теперь хотели стать учителями, учёными, инженерами и предпринимателями. Их переполнял энтузиазм, но к этому энтузиазму примешивался страх». В их анкете на LinkedIn отсутствовали данные о том пути, который они проделали, чтобы претендовать на должность, о которой просили будущих работодателей. Их тревожила мысль о том, чтобы вновь поступить на магистратуру и учиться вместе с другими студентами, которые были моложе, иногда значительно моложе, или о том, чтобы сменить избранный путь позже своих сверстников, потому что все эти годы они накапливали жизненный и профессиональный опыт. Каким-то образом в их сознании это уникальное преимущество превратилось в простой факт биографии. Спустя несколько дней я пообщался с работником фонда Тилмана, бывшим служащим спецназа ВМС, который после выступления написал мне «Все мы находимся на стадии смены рода деятельности. Когда вы ушли, несколько человек из зала признались, что ваши слова принесли им немалое облегчение и утешение». Я был изрядно потрясён тем, что бывшему спецназовцу ВМС с дипломом бакалавра по истории и геофизике, который теперь готовится получить диплом в области бизнеса и государственного управления от университетов Дартмута и Гарварда, понадобились мои слова, чтобы утвердиться в собственном выборе. Но, как и другим собравшимся в зале, ему всегда внушали, прямо и косвенно, что смена сферы деятельности влечет за собой определенные риски. выступление встретило такой теплый прием что фонд предложил мне произнести вступительную речь на ежегодной конференции 2016 года а затем на ряде менее масштабных собраний в разных городах перед каждым выступлением я читал множество исследований и общался со специалистами в результате я еще больше утвердился во мнении что для развития личностных и профессиональных качеств нужно время и часто умение сдержать свой порыв но результат того стоит. Я продолжил свои изыскания и обнаружил, что эксперты с мировым именем нередко становятся настолько ограниченными, что несмотря на растущую уверенность в себе, качество их деятельности снижается, а подобное сочетание факторов весьма опасно. Я общался с когнитивными психологами, которые познакомили меня с огромным пластом работ на тему обучения. Я был поражен. Оказывается, Медленное усвоение информации гораздо эффективнее, поскольку накопленные в результате знания остаются надолго, даже если при этом оценки за промежуточные проверочные работы оставляют желать лучшего. Иными словами, методика, которая на первый взгляд кажется подходящей для усвоения материала, совсем неэффективна. Напротив, создается впечатление, что обучающийся отстает от программы. Должно быть Подобные ощущения возникали и в средние века, когда создавались новые технологии. Всем известны слова Марка Цукерберга о том, что молодежь просто сообразительнее. А между тем, вероятность того, что 50-летний технологический предприниматель решится учредить сверхуспешную компанию вдвое выше, чем у 30 в то же время у 30 гораздо больше шансов, чем у предпринимателя 20 лет. Эксперты Северо-Западного университета, Массачусетского технологического института и Бюро переписи населения США изучили недавно созданные технологические компании и пришли к выводу, что средний возраст учредителей наиболее быстро развивающихся стартапов – 45 лет на момент создания компании. Самому Цукербергу, когда он произнес эти слова, было 22. Разумеется, Ему было выгодно пропагандировать подобную мысль, как выгодно тем, кто управляет молодежными спортивными лигами, утверждать, что для достижения успеха необходимо заниматься одним видом спорта не менее года, даже если реальность показывает обратное. Но курс на узкую специализацию – проблема гораздо более масштабная, охватывающая не только отдельных людей, но целые системы, и каждая узкоспециализированная группа, видит все более ограниченный участок глобальной картины. Одним из открытий, сделанных в результате глобального финансового кризиса 2008 года, стала степень разделения среди крупных банков. Объединенные усилия специализированных групп, которые пытались улучшить положение своего крошечного кусочка гигантской мозаики, привели к образованию катастрофической пропасти. Ситуация усугублялась еще и тем, что в условиях кризиса стало очевидно, Насколько развратила компании философия узкой специализации. Запущенная в 2009 году федеральная программа поощряла банки, выдававшие кредиты по более низким ставкам для тех домовладельцев с финансовыми трудностями, которые могли выплачивать долг по частям. Идея замечательная. А вот как это выглядело на практике. Отдел банка, выдающий ипотечные кредиты, При планировании графика платежей заверял покупателя жилья в возможности начать с низких сумм. Отделение того же банка, которое занималось выкупом недвижимости, замечало, что человек внезапно начинал платить меньше, объявляло его банкротом и отнимало дом. Никто не был готов к подобной конфронтации внутри банков, прокомментировал ситуацию советник правительства. Чрезмерное сужение специализации может привести к коллективной трагедии. даже если каждый отдельный сотрудник действует правильно. Специалисты здравоохранения высокого уровня вывели свою версию расхожей концепции «Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь». Интервенционные кардиологи настолько привыкли лечить боль в груди при помощи стента, металлической трубки, раскрывающей кровеносные сосуды, что, не задумываясь, применяют ее даже в тех случаях, когда множественными исследованиями доказана ее неэффективность и даже опасность. Примечание. Интервенциональная кардиология – медицинская дисциплина, которая занимается оперативными процедурами на полостях и сосудах сердца без обращения к хирургии. По данным недавнего анализа, смертность среди пациентов с сердечными заболеваниями существенно сокращается, если их госпитализируют во время Национального кардиологического форума, на котором собираются тысячи кардиологов. По мнению исследователей, возможная причина в том, что в этом случае с меньшей вероятностью применяются распространенные методы лечения с сомнительной эффективностью. Ученый с мировым именем, с которым вы познакомитесь в конце этой книги, рассказал мне, что растущая тенденция к специализации способствовала формированию системы параллельных траншей в поисках инноваций. Каждый человек все глубже и глубже уходит в собственную траншею и редко высовывается из нее, чтобы посмотреть, что происходит в соседней, даже если именно там кроется решение его проблемы. Этот ученый взял на себя смелость попытаться расширить подготовку будущих исследователей в надежде, что подобные изменения охватят все сферы. Лично он извлек немалую пользу из этой философии разнообразия, даже когда ему пришлось искать специализацию. Теперь он снова расширяет собственный кругозор, занимаясь разработкой программы обучения, чтобы у других была возможность отклониться от пути Тайгера. «Должно быть, это мое самое важное свершение в жизни», — признался он мне. Надеюсь, эта аудиокнига поможет вам понять, почему. Когда студенты из фонда Тилмана признались, что растеряны и боятся совершить ошибку, Я отлично их понял, хотя внешне и не подал виду. После колледжа я работал на научно-исследовательском судне в Тихом океане и именно тогда твердо решил стать писателем, а не ученым. При этом я и представить не мог, что мой путь от науки к писательскому делу будет лежать через работу репортера рубрики «Криминальной хроники» в одном из нью-йоркских таблоидов, или что после этого я стану одним из старших редакторов в газете Sports Illustrated, и неожиданно для себя вскоре оставлю эту работу. Я уже начал было опасаться, что отношусь к категории так называемых «попрыгунчиков», которые боятся связывать себя долгосрочными обязательствами и не понимаю чего-то очень важного насчет карьера. После того, как я узнал о преимуществах расширения специализации и отсрочки старта, Вся моя жизнь коренным образом изменилась, а вместе с ней и осознание себя в этом мире. Это исследование охватывает все этапы жизни. От развития у детей способностей к математике, спорту, музыке, до поиска вчерашними студентами собственного пути в жизни, необходимости у людей среднего возраста к смене сферы деятельности и поиска у людей предпенсионного возраста нового призвания в жизни. Нам необходимо решить одну задачу – научиться извлекать пользу из расширения сферы деятельности, разнообразия и опыта и междисциплинарного образа мышления в мире, который все чаще поощряет и даже требует гиперспециализацию. И хотя, несомненно, существуют области, которые требуют раннего развития и определения целей. По мере того, как технологии ввергают мир во все более тесную паутину, взаимосвязанных систем, где каждый человек видит лишь малый сегмент общей картины, всем нам нужно больше Роджеров. Людей, начинающих постепенно и не спеша, которые пробуют себя в разных видах деятельности на пути к вершине. Работников с широким спектром навыков и опыта.